«Кстати, где ты был?» — спросила мицука когда мы отправились в путь. «Снова прогуливаешь занятия?» «Ты правда хочешь знать?» — с усмешкой покосился на нее. «Боги и заму!» — блондинка бросила на меня насмешливый взгляд. «Мы через столько с тобой прошли, что можем делиться практически всем». «Ага, вот только я тебе ничего толком и не знаю. Все обо мне все знают, а я о вас ни черта». «Обижаешься?» «Только если на себя». «Почему? Неужто это так для тебя важно?» «Конечно!» – всплеснул руками. «Мы ведь работаем вместе. Наш коллектив слишком сплоченный, я не хочу его лишаться. В моей жизни без того много потерь. Ты преувеличиваешь». «Да неужели?» «Поверь, Заму, я прекрасно тебя понимаю». мицука стала серьезной. «Я ведь потеряла обоих родителей». Ее голос дрогнул. Она сглотнула подступивший к комок и продолжила. «Это было тяжело». «Мицука». Я не хотел заходить так далеко и портить ей настроение. «Если не хочешь, то все нормально». Она улыбнулась, хотя получилась смазана. Мне было пять лет, когда они погибли. Авария на дороге, какой-то идиот вылетел на встречную полосу. Оба долго лежали в реанимации, но снова тяжелый вздох. В тот вечер я была вместе с няней. У отца был родной брат, но между ними всегда были напряженные отношения. И даже смерть папы не могла поколебать душевные нити моего дяди. Он не принял меня, хотя его жена хотела этого. И вскоре я оказалась в детском доме. Думаю, не стоит рассказывать, как там паршиво живется. «Воу!» — выдохнул я. «Прости, если заставил вспомнить». «А я и не забывала», — усмехнулась та. Смахнула рукой одинокую слезинку. Никогда не забывала весь тот ужас, который свалился на пятилетнюю девочку. Я осталась одна из заму совершенно одна. Ты даже не представляешь, насколько сильно это может покалечить ребёнка. М-да. Но вместе с этим трагедия придала мне сил. Митсука сжала руль так, что я услышал жалобный скрип. Всю свою жизнь я мечтала вырваться из этого дерьма. И вот у меня получилось. Компания, которая позволяет жить не на гроши. Я стала кем-то из заму С легкой улыбкой посмотрела на меня. Стала человеком. После стольких лет унижения и боли мне удалось выбиться в люди, и я не собираюсь останавливаться. Именно поэтому я так вцепилась в тебя. В меня?» – удивленно переспросил я. «А в кого еще?» – усмехнулась она и схватила меня за бедро. «Сенсей Кампай – потрясающий автор, которому просто не дали раскрыться». У тебя превосходные задатки лидера. Возможно, когда-нибудь займешь мое место в команде. Но я этого не хочу. Тебя никто не спросит. Вновь милая улыбка. Просто к тому моменту я займу место одного из директоров, а ты станешь руководителем своей команды. Как тебе такая идея? Слишком амбициозно. Почему бы и нет, пожал плечами. Ты встречался с директорами, а не обычные люди из плоти и крови. «Значит, мы тоже можем стать такими, стоит только захотеть?» «Ну...» — неуверенно протянул я. «В чем-то ты права!» «Естественно!» — воскликнула та и повернула на светофоре, да так резко, что я чуть было не врезался в окно. «О, прости, сама не ожидала. Выживу. Но ты так и не ответил, почему прогуливал занятия?» «Я... был немного сильно занят». «Немного сильно?» — Митсука снова рассмеялась. «Это чем же?» Поколебавшись еще пару секунд, вздохнул и рассказал всю правду, после чего блондинка задумалась. «Все-таки ты не угомонишься», — пробормотала она и усмехнулась. «Упертые! Мне это нравится», — посмотрела на меня и прикусила губу. «Настойчивый и умный мужчина, такие меня всегда притягивали, да и не только меня, любую женщину». Неудивительно, что они к тебе тянутся, это как афродизиак, девушки чувствуют потаенную силу в тебе. Отличная фраза для нашей игры, в фэнтези-подобная прокатит на ура, но мы в реальности. «Споришь с женщиной?» — вопросительно вскинула бровь. Я знаю, о чем говорю, так что это не тот момент, когда ты должен настаивать на своем. Но я и не собирался, однако отказываться от мыслей не собираюсь. «Молодец!» — кивнула та, на секунду замолчала, а потом спросила. «Как ты думаешь, что она врёт? Поимел настоящую киллершу?» «Очень надеюсь, что это не так», — ответил я. «Почему? Не понравилось?» «Было классно, но она же убийца, лишает жизни тех, на кого укажут пальцем. А ведь у этих людей есть семья, родители, братья, сёстры, дети». Сердце учащенно забилось. От собственной тирады в груди снова поселился гнев. Пришлось замолчать, откинуться на сиденье, прикрыть глаза и перевести дыхание. «Успокойся», — тихо попросила мицука «Я давно знакома с есушей и не думаю, что он заодно с преступной группировкой. Вряд ли бы одобрил мое отравление». «Хочу в это верить». «Вот и верь». Блондинка погладила меня по голове. «Мы уже рядом».